Жидая удобного случая для исполнения задуманного уже в Европе плана. Наконец, он овладел двумя богатейшими галеонами и рассеял остальные. Этот приз неимоверно обогатил его. Будучи чрезвычайно щедр, он царски наградил самых смелых товарищей своих, между тем, как во время сражения собственноручно убивал тех, которые показывали хоть малейший признак страха. «Это дикость в битве» и щедрость за успешные действия в ней соединялись с особенным кокетством. Находясь на твердой земле, он одевался чрезвычайно роскошно, носил на шее огромную нитку крупных восточных жемчужин, а на пальце перстень с неоцененным рубином. После описанного нами подвига Фангорн сознал опасность своего положения. Поссорившись с англичанами, французами, голландцами, испанцами, слом со всеми главнейшими морскими державами и, следовательно, находясь, так сказать, вне покровительства законов, ему оставалось одно соединиться с флибустьерами. И он действительно сделал это. И флибустьеры, зная о его сокровищах познаниях в мореходстве, храбрости и смелости, приняли его с восторженной радостью. Граммон был французский дворянин из Парижа. В 1678 году он отправился с семьюстами человек в Маракайбо и овладел этим городом. Этот подвиг мы опишем впоследствии. Потом он бросил свои корабли, пошел во внутренней земли, переправился через быстрый поток, разбил сопротивлявшихся ему испанцев и взял город Торильо. Но здесь, как и в Маракайбо, жители имели время спастись со всем своим имуществом. Добыча, состоявшая в товарах и других громоздких вещах, не приносила фребусьерам совершенно никакой пользы. Там пора было подумать об отступлении. Поэтому громон возвратился на остров Тортугу с весьма незначительной добычей. При всем том, он потерял в этом неудачном походе только двадцать человек из семисот, да и тех большей частью от болезней. В следующем году громон предпринял экспедицию на берег Куманы, с отрядом в сто восемьдесят человек, штурмовал Пуэрто-Ковалло, взял два форта, срыл укрепления до их основания и заклепал все пушки. Все окрестные жители взялись за оружие, чтобы прогнать эту горсть флибустьеров, И даже две тысячи человек шли к городу и укреплению. На Грамона, находившегося в городе сорока семью человеками, напали триста испанцев. Пора было думать об успешном отступлении. Грамон послал прочим флибустьерам приказание немедленно оставить форты и садиться на корабли. Между тем, как сам беспрерывно сражаясь, причем два раза опасно был ранен в шею, прикрывал садившихся на корабли. Флибустьеры сражались с таким остервенением, что лишили испанцев всякого присутствия духа, и они должны были, наконец, быть спокойными зрителями того, как Грамон, своим отрядом и стопитью десятью пленными, между которыми находился и губернатор города, спокойно сел на корабли. При весьма незначительной добыче, приобретенной в этой экспедиции, флибустьеры рассчитывали на выкуп пленных. Но счастье не благоприятствовало им по-прежнему. Грамон, ужасно страдая от раны и находясь в большой опасности, стоял на Гуавском рейде, когда буря бросила корабли его на берег и разбил их. Между ними находился главный корабль его о 52-х пушках, на котором было все его имущество. Наконец Грамонов выздоровел, но совершенно обнищал, почему и просил принять его как простого флибустьера в отряд, отправлявшийся в экспедиции, целью которой был город Веракрус, чего Фан Горн, однако, не допустил. Третий предводитель Лоран де Граф, не менее двух первых, был предприимчив и мужестен. Он был превосходный артиллерист, долго служил в испанских войсках, даже против флибустьеров и не раз брал пленных из среды их, пока сам не попал к ним в руки. Флибустьеры, испытав на себе мужество его, предложили ему вступить в их братство, на что он согласился несколько раз участвовал в походах Фангорна и скоро сделался ужасом и бичом испанцев как-то раз он наткнулся совершенно неожиданно со своим